МАКС КАМБЕРТОН ЖЕЛЕЗНЫЙ ПИРАТ РОМАН Сумасшедшие пласят о милости. Поезд отправляется, поезд отправляется. Раздавался вдоль платформы крик железнодорожных служителей, торопевших пассажиров занимать свои места. Нарослый англичанин у буфета Еще заказывал себе завтрак, а хорошенькая американка, не торопясь, прихлебывала свой кофе, вопросительно поглядывая по сторонам. Как обычно, многие спешили, суетились, садясь в вагон. Но бывалые путешественники, с улыбками смотревшие на них, не спеша шли к своему месту. Проходила минута за минутой, а поезд... Я еще стоял, несмотря на то, что какой-то суетливый господин, кинувшийся при первом звуке слов в поезд, отправляется к своему вагону, затем вернувшийся в попыхах к буфету, уже минуты три жалобно заявлял вновь и услышание, что он непременно опоздает на поезд. Я стоял у дверцы вагона, поджидая своего сумасшедшего приятеля, которого нигде не было видно. Через минуту поезд отправлялся из Калев в Париж, а его все еще не было. «Куда он мог запропаститься?» — думал я. Это был совершенно невозможный человек, этот маленький нервный господин с узкими точной щелочкой глазами, коротко отстриженными волосами, странной таинственностью манер и поступков. В случае столкнул меня с ним в коусе, где я сел на свою яхту Сельсис. Было это месяца три тому назад, и с тех пор этот странный человек следовал за мной как тень. Он сойдался непрошенный за мой стол, ел мой хлеб, пил мое вино и, по-видимому, относился безучастно ко всему, не исключая даже своей собственной персоны. Для него... Как будто не существовало никаких законов, ни в суждениях, ни в желаниях, не было, казалось, никакой последовательности. Сегодня он хотел одного, завтра требовал совершенно другого. Вчера утверждал, что Земля имеет яйцевидную форму, а сегодня доказывал, что она круглая. При всем том, однако, в нем было что-то чрезвычайно привлекательное, что-то неуловимое, непонятное, загадочное. И я не только терпел его путь для себя, но даже как-то странно привязался к нему. Так и теперь я рисковал пропустить свой поезд в Париж и остаться еще на несколько часов в Кале из-за этого сумасброда, этого совершенно чужого и почти незнакомого мне человека. «Да идите же, наконец!» — сердито крикнул я, видев его на конце платформы в тот момент — когда проводники уже захлопывали дверцы вагонов. Разве вы не видите, что поезд отходит? Он продолжал идти, не торопясь, как будто не слышал ничего. Да ну же, Холь, Хель, Хель, или как вас там зовут? Спешите ли, оставайтесь, а я еду. Прикнул я и вскочил в вагон. В следующий момент кондуктор довольно бесцеремонно толкнул в наше отделение моего спутника и захлопнул за ним дверь. Бедняга, потеряв равновесие, упал на свою шляпную картонку, задев при этом ноги Родрика, которого он разбудил и тут же извинился. «Мне остается только пожелать, чтобы вы в следующий раз входили в вагон не на четвереньках». Ворчливо заметил родик «И не будили людей, которые собрались заснуть». — Я говорю не о себе, а о сестре, которую вы потревожили, — добавил он. — Мой сумасшедший! — принялся извиняться перед Мэри, сидевшей в дальнем углу купе. И в заключение, обращаясь к Родрику, сказал. — Я очень виноват перед мисс Мэри и при всем желании не могу подыскать извинения, достойного вашей сестры. — Такая... Чрезвычайная вежливость с его стороны